Младшая сестра. Снаружи похолодало. Небо было того же черного цвета, что и снег. Звёзды красивой россыпью из тысяч маленьких огоньков мерцали, освещая наш молчаливый строй. Морозный пар дрожал над лохматыми детскими головами. Я шла последней, а за мной два пирата с заряженными винтовками. Я покосилась на большой дом, тот, что выглядел таким основательным и крепким. В одном из освещенных окон промелькнул силуэт мужчины. Миг, и он исчез. «Слышь-ка», — сказал охранник у меня за спиной, — «не верти головой по сторонам, а не то мы и решим, что ты задумала сбежать». Я не ответила, просто стала смотреть прямо вперед, стараясь не думать о заряженных винтовках и о том, каково это — получить пулю в спину, упасть в снег лицом и, лежа в теплой луже собственной крови, чувствовать, как вытекает из тебя жизнь. Цепочка остановилась у дома без окон, напоминавшего портовый склад. Один из пиратов у меня за спиной громко крикнул «Эй, баранья башка!» Прошло немного времени, затем дверь открыл одноглазый пират. Из-под длинной серой челки смотрел один глаз, неподвижный и жуткий, наверное, не настоящий. может, стеклянный. Пират шагнул в сторону, пропуская цепочку. Мы зашли в большую комнату. Посередине был очаг с дымоходом. Над огнем висел котел. У одной стены стояла огромная кровать с балдахином, а у трех других — маленькие кровати, одна страшнее другой. На некоторых были перины, на других — лишь пара одеял или шкура. Под кроватями стояли ночные горшки, и возле каждой была цепь с железным кольцом на конце. Все было черное от угольной пыли. Дети, не мешкая, расселись по кроватям. Насколько я поняла, у каждого было свое место. Пират с татуировкой на щеке сторожил у двери, а другой в одежде из тюленьей шкуры стал подыскивать кровать для меня. Из трех-четырех пустовавших он выбрал ту, что была в углу, между девочкой лет десяти и мальчиком с зелеными глазами, который первым поднялся из шахты. Я заползла под вонючие тряпки и почувствовала, как оживились блохи, раздраженные тем, что им пришлось потесниться. У того, кого называли «баранья башка», на животе был повязан грязный передник. Пират натянул пару толстых кожаных рукавиц и снял котел с огня. Все дети уже держали миски наготове, я пошарила, как это делали остальные, под грязными одеялами, и нашла свою плошку, взяла ее обеими руками и молча стала ждать своей очереди. Вскоре мне досталась порция серой гороховой жижи. Никаких ложек не было и в помине, пришлось запихивать в себя еду рукой. Меня передернуло, когда я заметила среди гороха маленького мертвого червяка. Я выловила его указательным пальцем и выбросила. Девочка по соседству проследила, как он упал на пол, и покосилась на меня. Наверное, решила, что я слишком привередливая. Но, конечно, ведь с червяком сытнее, так даже Фредерик однажды сказал. Дети быстро опустошили свои плошки и тогда получили немного воды. Но многие сидели и поглядывали голодными глазами на ту миску, которая все еще стояла на пустой кровати, через четыре койки от меня. Это была кровать Микки, и горох в миске предназначался ей. Это ее порция, чтобы подкрепиться, когда она, наконец, выполнит дневную норму. Но к тому времени гороховое варево уже, конечно, остынет. Было очень тихо. Два пирата с винтовками переговаривались у двери, но о чем мне не было слышно. Иногда они смеялись. Баранья башка присел у очага и уплетал гороховый суп. Он спросил тех двоих, не хотят ли они тоже попробовать. Но пират с татуировкой ответил, что не взял бы такую гадость в рот, даже если бы ему заплатили. Я осторожно улыбнулась девочке-соседке. Она не ответила, только посмотрела на меня, как на какое-то странное существо, рыбу с двумя головами или что-то в этом роде. Но на самом деле странного во мне было лишь то, что я еще пока оставалась ребенком из другого мира и выглядела так, как и они сами когда-то в прежней жизни, пока угольная пыль не выкрасила их всех в черный цвет. Я повернулась к мальчику, лежавшему с другой стороны от меня. «Зачем надо сортировать уголь?» Сначала он ничего не ответил, но потом откашлялся, кивнул в сторону пустой кровати и спросил, «Ты что ли сестра той малявки?» Я кивнула, радуясь возможности поговорить. Мальчишка скорчил мину, словно показывая, какой он умный что догадался. «Вы похожи», — сказал он. «Она еще не скоро придет. Ей приходится каждый вечер сортировать уголь. Она сильно кашляет». «Это неудивительно», — ответила я. «Она же намного меньше всех тут. Разве не честнее всем сортировать уголь по очереди?» Мальчик усмехнулся, словно я сказала что-то смешное, и другие дети, которые это услышали, тоже заулыбались. «Тише там!» — гаркнул баранья башка. Девочка, сидевшая на койке рядом с кроватью Микки, решилась украсть у нее немного гороха, а потом забралась к себе на матрас. Пират неодобрительно зыркнул на нее. Но как она ни старалась скрыть это, я прочитала ликование в ее глазах. Как многое здесь значило «жалкая горстка гороха». Ждать пришлось долго, в этом, по крайней мере, зеленоглазый мальчишка оказался прав. Мои соседи уже заснули, когда дверь наконец отворилась и вошла Микки в сопровождении голубки. Но я не испытала радости, увидев ее, наоборот, От злости у меня комок подкатил к горлу, а подбородок задрожал от подступивших слез. Моя Микки, самая маленькая, самая черная и оборванная из всех, хотя наверняка она попала сюда последней. Ни у одного из детей, которых украли и привезли в шахту, чтобы они ползали в темноте, добывая уголь, ни у кого не было такого отчаяния в глазах. Она была вне себя от страха, моя маленькая сестренка. «Микки», — позвала я. Она обвела взглядом полутёмную комнату. Увидев меня, она несколько раз моргнула, видимо, не веря своим глазам, а потом расплылась в улыбке. Как же я обрадовалась! Она бросилась ко мне и обняла за шею. «Это ты, Сири?» — прошептала она мне на ухо. «Да», — прошептала я в ответ, — «прости меня, прости, что я послала тебя одну собирать эти дурацкие ягоды». Микки разжала руки и присела на корточки. «Сири, сапоги мне малы», — пожаловалась она, — «мне нужны новые». Я покачала головой, она не изменилась, только вот ноги выросли чуть-чуть. Как она может говорить о таких пустяках?» «Я не смогу раздобыть тебе новые, придется походить в этих». «У некоторых детей вообще остались одни подошвы», — сказала Микки, — и потрогала сапоги, те самые, что я носила, когда мне было семь. Но дольше поговорить мы не смогли. Голубка шикнула на Микки и велела ей идти на место. Сестра с жадностью съела горох, а потом баранья башка налил ей немного воды». У Голубки на поясе висела связка ключей. Она принялась пристегивать детей на цепи, которые висели у каждой кровати, подходила и надевала железные кольца на их тоненькие лодыжки, но большинство даже не просыпалось. — Ну что, — сказала, закончив Голубка, трем пиратам, — Брагдер уже поди вас заждался. Они глуповато кивнули и собрались уходить. Тот, что с татуировкой, пробормотал, что, дескать, могла бы им и спасибо сказать, как-никак они целый день стерегли тут детей. «Лучше попросите его завтра прислать кого-нибудь менее болтливого», — ответила ему голубка. Заперев за пиратами дверь, она направилась к своей кровати. Я смотрела, как она стягивает сапоги. Она была некрасивая, но не старая просто побитая ветрами, как коряга, которую море выбросило на берег, белесую, сухую и ломкую. Голубка пристроила у постели винтовку, потушила фонарь, стоявший на столике у кровати, и пару раз вдохнув, улеглась. Была какая-то глубокая печаль в этих вздохах, мне показалось, что в них слышалось бездонное горе. «Трус не расстается с ружьем даже в кровати», — вспомнила я. Но кто бы мог подумать, что охранница, приставленная белоголовым, спит, не расставаясь с винтовкой. Я немного полежала, глядя в потолок, пытаясь принять то, что принять было невозможно. Я не могла свыкнуться с мыслью, что вот это теперь мой дом, здесь мне суждено отныне жить и умереть, может быть, даже очень скоро или через несколько лет, что лучше. — Сири, — позвала мики Да. — Думаешь, папа скучает по нам? — Ш-ш-ш, — прошипела голубка со своего места в темноте, — живо спать. А не то не справитесь завтра с работой. Больше мы друг дружке ничего не сказали, но немного погодя я стала тихо-тихо напевать ту песню, которую пела для Мики дома, когда мы вместе спали на раздвижной кровати. Не знаю, было ли ей слышно, но я все равно пела. Сидела на девичьей шхере девица, рыбачила ноги, спуская в водицу, и рыбку ловила на пальчики ног. Никто повторить это больше не мог. И не было сети, и не было снасти, Однако смогла она выловить счастье. На пальчик попался отличный улов, Рыбак, что тонул у ее берегов. Отважным и сильным он был по натуре, Но лодку сломала жестокая буря. И вот оказался рыбак под водой, Несло его к девичьей шхере волной. Девица ему улыбалась так мило, что сразу его красотой упленила. К ней в дом он одежду пошел обсушить, слегка задержался и начал там жить. И не было снасти, и не было сети, а вскоре на свет появились и дети, две милые девочки, два ангелка, ведь стала девица женой рыбака. Примечание Литературная обработка стихотворения Юлии Шигаровой. Конец примечания.